профессионального воспитателя. Впрочем, это лишь прелюдия к одному юношескому откровению. Письмо Игоря без адреса, и значит, он не ждет ответа, но можно ли промолчать, прочитав его? Письмо, требующее ответа. В наше, даже в мое время, возникло новое выражение «эквивалентная дружба». «Дескать, ты мне, а я тебе, потому и дружим. А коли ты мне ничего дать не способен, чего же мне с тобой дружить, с какой стати? Можно найти друзей повыгоднее. Ну и что из этого?» Проблемой вещей хороших, импортных, сейчас никого не удивишь. Кстати, хорошие книги сейчас тоже относятся к разряду вещей. Но вещи вещами, а желание хорошо одеться есть у каждого человека. Для молодежи это просто важная часть жизни. Например, старые проблемы с джинсами. Как были ходовым товаром для спекулянтов, так и остались. Но вот вопрос: а откуда они их берут? Не думайте, что они их привозят из-за 3 земель. Постоянные толкачи просто имеют хороших знакомых среди крупных рыб, импортных баз, орсов. Или вот, скажем, купил у меня сосед машину Волга за тысяч рублей. Теперь она уже 15 тысяч. Пусть я получаю в среднем 174 рубля в месяц. Пусть трачу на еду 50 рублей в месяц. Чтобы накопить деньги на машину, мне нужно работать половиной лет. А если учесть, что нужно одеваться, отдыхать, купить другие вещи, срок возрастет до 25 лет одной третьей жизни. Но вот глядишь кругом, все покупают что-то очень дорогое, а ведь и тебе тоже хочется». Духовной пищи никого не удивишь, да и где взять ее? Книги с рук дорогие. А откуда люди берут деньги? Не с неба же. Заработаны честным трудом? Нет. И сейчас я уже не верю ни в какие нравственные устои. Была у меня девушка из очень обеспеченной семьи, знакомые у них все шишки. Отец ее прямо сказал, «Не ходи с ней, она тебе не пара, оборванец. А, а через неделю я ее увидел в машине одного пацана, Понимаете, папа ему на шестнадцать лет подарил москвича. Мне на шестнадцать лет москвич не подарили. Не думайте, у меня есть и отец, и мать, но сейчас жизнь дорожает. Денег хватает в обрез, тут не до москвичей. С тех пор я злой на людей и могу совершить все, любой поступок. Я не верю, что кто-то стоит на истинно нравственной, бойцовской позиции. Я не верю людям. Игорь Т. Уфа. Смещение цели или неодушевленные педагоги? Люди, родившиеся до войны, хорошо помнят первые послевоенные радости. Коммерческие магазины, где подороже можно было купить сладости ребятишкам и масло. Отмену карточек и хлеб досыта. Вместо ордеров на одежонку даже детям. рулоны добротной мануфактуры. Чистая шерсть, чистый шелк. Жили в коммуналках, на кухне десяток кирогазов, но каждая обнова, в каждой комнатенке события для кухни, для рассуждений и обсуждений. Если лучше, становилось одним, это было обещание и другим. Про свары коммунальных кухонь мы знаем немало смешного и драматического, еще по книгам Зощенко, а вот про их доброту и соучастие. «Помощь и душевность». Людское тепло и отзывчивость, прознание каждом печали и радости и другого, про это настало пора задуматься теперь, они дорогого стоят. Отдельные квартиры той давней порой почитались блаженством едва ли не высшим, имевший отдельную, всегда был лицом значительным, с особыми заслугами. Известный генерал, народный артист, крупный ученый, им не завидовали, их признавали. Как не может народ жить без красивой мечты, так и не может он жить без известных ученых, артистов и генералов. Все было проще. И каждый знал, как звать по имени-отчеству хозяек шумливых кирогазов на общей кухне. Имела ли коммуналка свою педагогику? Еще какую. И двор большого дома, как двор дома маленького, имел свою педагогику, отличную от двора, где жило мало людей. «Глупо было утверждать, что скучность и общежитие рождают лишь положительные эмоции. Повторяю, об этом уже сказал Зощенко».